Через 7 часов, уже в предрассветных сумерках, машина свернула с трассы, направляясь к строениям заброшенной агротехнической фермы. Свет фар скользнул по нежилым постройкам, выхватил из мрака сгущавшегося между зданиями контуры двух почвоукладчиков, брызнул бликами в осколках стекла и погас. Кирилл вылез из машины, подошел к прицепу, отсоединил его, произнес, обернувшись на звук хлопнувшей дверцы. «Нельзя мне возвращаться в город!» «Как поступим?» – спросил полноватый низкорослый человек, выбираясь из машины. «В духе времени!» – недобро усмехнулся Кирилл, вспомнив перекошенное лицо Найла. «И тебе заодно пропуск в город обеспечим!» Он обошел внедорожник и, подняв оружие, трижды выстрелил в лобовое стекло, точно рассчитав, чтобы пули не задели цепи управления. «Кровь есть еще?» «Есть. Один контейнер дай». «Держи». Кирилл открыл водительскую дверь и щедро плеснул консервированной кровью на сиденье. «Застрели меня. А ты ведь едва вырвался. Поэтому возвращаешься без прицепа, да? Все бросил? Думаю, при таком раскладе проверка на детекторе тебе не грозит». Они станут пялиться на кровь и даже не вспомнят про прибор. Согласен. Ты сам справишься. А что мне остается? Конечно, справлюсь. Не в первый раз. Только учти, я не успел восстановить ему память. Разберусь. Как его имя? Он покосился на прицеп, где вместо аппаратуры климатического контроля под прорезиненным тентом находилась мобильная камера биологической реконструкции. Его зовут Остин. Больше мне выяснить не удалось. Ну, времени не хватило. Хорошо, хоть имя узнал. Ладно, давай помоги мне с прицепом, а потом уезжай сразу.